Глава 13 Очевидный финал. Дома остались в сотни метров позади, а вот псионы врага удаляться не спешили. Даже совсем наоборот, они преследовали меня, явно не собираясь отпускать добычу. После потери двоих товарищей, так хорошо подставившихся под мой каток, оставшиеся убийцы начали вдобавок к жажде убийства фанить еще и ненавистью, а пробойщики, оказавшиеся на удивление сильными, еще и досадой. Они ведь пытались мне помешать, но за счет ускорения сознания я достаточно легко компенсировал все неудобства. Да и слишком стремительно я пошел на прорыв, чтобы в меня как следует прицелились. Наставник говорил о такой слабости пробойщиков и псионов в принципе. Обладая чудовищными возможностями, они оставались при этом людьми. Более умными, обладающими могучими и быстрыми относительно простых смертных разумами, но все еще людьми. Первый из вышедших на дистанцию эффективного, по его мнению, огня Псион театрально взмахнул обеими руками, и начавший плавиться за секунду до того поваленный фонарный столб устремился в мою сторону облаком раскаленных, вытянувшихся в иглы капель. Земля под моими ногами в то же самое время зашевелилась и начала просаживаться, а пробойщики явно сконцентрировали усилия на том, чтобы я не мог одновременно и защищаться, и держаться в воздухе. По отдельности, каждая из угроз не представляла угрозы, но вот вместе, да с учетом других действующих лиц, желающих поквитаться за друзей, от которых даже для похорон ничего не осталось. Я и сам не понял, когда реальность вдруг остановилась по-настоящему. Виднеющиеся сквозь пар ярко-белые раскаленные иглы, застывшие прямо в воздухе пули из категории особых, предназначенных для поражения псионов, далекий гул вертолетов, скорее всего, даже своих, страх, липкий, хваткий и проникающий в каждую клеточку моего разума. Я боялся. Боялся вновь застыть на века, боялся окончательно лишиться рассудка и в конечном счете обратиться в ничто. Но было в моем разуме кое-что сильнее страха, у которого пока не было реальной опоры. И это желание мести. Достойная ли это мотивация для человека, считающего себя вполне разумным? На мой взгляд, более чем. Всяко лучше простого стремления убивать или сражаться. Тут хоть какие-то обоснованность и смысл имеются, а там глупость одна. Я тщательнейшим образом рассчитал свои дальнейшие шаги, подготовив контрмеры ко всему, что на меня уже обрушили, после чего начал осознанно замедляться. И реальность пришла в движение, сорвав с моей души колоссальных размеров и массы груз. Все в порядке. Я живу и сражаюсь, и запереть меня в моменте никому не под силу. А откат как-нибудь переживу. Кто ж знал, что выматывает не столько ускорение разума, сколько псионические манипуляции в таком состоянии. Раскаленный металл при пересечении границы подконтрольной мне зоны останавливался и устремлялся в противоположном направлении, а под моими ногами ступень за ступенью растягивались вырванные из-под земли трубы, заливающие все вокруг водой и нечистотами. Должный пробить мне голову насквозь высокоэнергетический луч света миновал телекинетику и лед но не преодолел взметнувшуюся перед ним стену моей воли и матово-черной тьмы, поглощающей всякий свет и нестерпимо нагревающий все вокруг. Куда интереснее все оказалось собрушившимся на меня ментальным молотом, действующим как будто бы обособленно от разума его направлявшего. Мой ускоренный тысячекратно разум не уничтожил нападавшего, как хотелось бы, а лишь ослабил действительно мощный удар вопреки рассказам наставника, все-таки способны превратить даже средней паршивости студента Псиона в пускающий слюни овощ. Не стоит беспокоиться о ментальных атаках, да? Что ж, вот он, пример безалаберности окружающих, из-за которой я мог лишиться жизни. А дали бы доступ к архивным записям и картотекам, и я бы сам все проанализировал и воспринял, глядя на объективную реальность. И не пришлось бы теперь поспешно останавливать ментальный удар до того, как тот обрушится на стены цитадели моего разума. Но опыт, признаться, был крайне занимательным и требовал всестороннего рассмотрения вне битвы. Жаль, что гарантированно взять этого темнокожего телепата живым я не смогу, слишком уж опасно. Ударит не по мне, а по Ксении, и что тогда? Не факт, что я смогу такую атаку перехватить, в отличие от нацеленных на материальные явления. Так что пришлось в торопях тянуться к приоткрытому для атаки разуму врага. Собирать всю свою ментальную волю в изящный кинжал и бить, бить так сильно и часто, как только было возможно. У меня не было лишних мгновений, ибо враг все еще пытался подавить мою защиту, а знаний касательно вспомогательного урона по площади я не имел. Пытался погасить и принять на свой щит все, что видел, но не переставал опасаться за жизнь и разум, находящийся за моей спиной испуганной девушки. А любитель раскаленного металла тем временем уже почти подобрался к границам моей зоны. Определенно, первые трупы без каких-либо сложностей явно моя удача, помноженная на их неготовность встретить такое сопротивление. Сейчас враги действовали слаженно. Точно единый механизм. Телепат отвлекал мое внимание, попутно пытаясь убить. удивительной мощи пробойщики подавляли мою защиту и прокладывали дорогу для авангарда. Ну а авангард этот, полагаясь на поддержку товарищей, бьющих издалека, пер вперед, как танк, окружив себя расплавленным металлом и сформировав у обеих рук так любимые псионами клинки из высокотемпературной плазмы, перед которой не мог устоять ни один сплав на планете. Убийцы разглядели во мне очень серьезную добычу и явно перешли к плану Б. Не с самого же начала они планировали добивать меня так, словно я превосходящий их по силе псион. Минуло секунду, и ментальное давление отступило, начав стремительно развеиваться вслед за разумом вражеского телепата, лопнувшего, словно жарким летом забытая на подоконнике пачка вчерашнего молока. Я же дернулся назад, перебирая своими ногами по трубам, которые уже тоже начинали плавиться. Взлететь мне не давали пробойщики, отдавшие всех себя только ради этого, зафиксировать, не дать закрыться. Благо до Ксении их ручонки пока не дотянулись. То ли не понимали, что это самый верный способ меня удержать, то ли просто не могли себе позволить отвлекаться на что-то еще. А ну как я их авангард уничтожу. К нынешнему моменту меня от ускорившегося псиона, сверкающего покрасневшими взбешенными глазами и лопающейся от жары кожей, слезающей вместе с растекавшейся маской шлемом, отделяло всего 4 метра. Так мало и так много с учетом моих возможностей. Стоит признать, что раньше я остановить его не мог, Подавление закрывало львиную долю подконтрольных мне объемов окружающего пространства. И даже ускоренное сознание не позволяло играющей обходить все ловушки матерых профессионалов, один из которых только что сдулся и потерял сознание. Нет, он сдох, получив пулю в затылок от наших подоспевших на место спустя суммарно 17 секунд с момента подрыва моего дома. Мне сразу стало куда легче дышать и отчаянного смельчака, почти до меня добравшегося, Я просто сдул с открывшегося для манипуляции направления. А уж дуновение высокотемпературной плазмы, я вам скажу смертельно, что обугленные останки не сумевшего полностью защититься урода и доказали. Не защищайся он совсем, и остался бы только пепел, как от его уже почивших дружков. Поганый ублюдок! Я не торопился действовать, глядя на убийц, не успевших первой и последней атаки товарищей. Их осталось всего двое. Я убил двоих манипуляцией типа бульдозер, одного поборол в ментальной стычке и одного спалил насмерть. Еще двоих тех самых пробойщиков только что намотали на вал свои, а оставшиеся не особо-то и дергались. Зато болтали. Девица в напрочь изорванной накидке, под которой скрывался выглядящий весьма технологично костюм, разве что слюной не брызгала костеря меня на все лады и на исковерканном нашем и на своем родном, мне понятным постольку поскольку. Уверен, под маской-шлемом от ее лица можно прикурить, и отнюдь не потому, что она сильно смущалась. «I hate you, hear me? Ненавижу тебя, слышишь?» Что до второго выжившего, то стоял он куда смирнее подруги и даже отступил от нее на пару шагов, подняв руки и не проявляя никакой псионической активности. Высокий, худощавый, потрепанный и раненый, он смотрелся даже как-то жалко на фоне плотно сбитой энергичной подруги. Да уж, с такой раной на брюхе у него и вариантов-то нет. Много он не навоюет. Но со светом он управлялся мастерски. Иной цели мог и проплавить в голове такую дыру, что кушать можно будет в две руки. «Не двигайтесь и ничего не предпринимайте, тогда никто не пострадает», наконец сказал я, оформив рупор, до своих «получается пленных». Хотелось ли мне их убить? Бесспорно. Но я понимал, что такой шаг выставит меня не в лучшем свете перед своими, уже наблюдающими за всем свертушек. Да и с языками получить от организаторов банкета хоть что-то будет проще. Глаз за глаз, хороший размен. Но и сверх того, что-то получить для страны будет не лишним. Даже если со стороны это будет выглядеть откровенно погано. «Ксения, в порядке?» Я повернул голову, сохранив, впрочем, полную концентрацию на пленниках. Не дергаются. Можно и нужно слегка упростить задачу союзникам, среди которых немало простых людей, едва ли способных нормально ориентироваться в дыму и пару. Я начал медленно и аккуратно прокачивать через подконтрольную мне зону воздух, выбрасывая дым, пар и грязь в небо. Не прошло и половины минуты, а на меня уже смогли взглянуть со стороны своими обычными глазами. Да и я тоже оценил масштабы, так сказать, не с псионической стороны. Разрушений было немало. Мой дом хорошо занялся пламенем и восстановлению едва ли подлежал. Тут только сносить и строить заново. Дорога полностью уничтожена, как и трубы с проводами под ней. Еще и воняло из-за мною разорванной трубы канализации. О деревьях вокруг можно было и не говорить. Пол сотни повалено, еще больше изрешечено эхом боевых псионических манипуляций и не только. Тела. От врагов по большей части мало что осталось, но вот мое прикрытие убирали аккуратно. Один псион-покрепчик, которого сейчас вытаскивали из-под обломков ледяных стен, даже выжил, хоть и находился в ужасном состоянии. Успел среагировать, и теперь его жизнь в руках военных медиков, спешно укладывавших пострадавшего на носилки. Что до плюсов, то студенты не пострадали. Нападавшие как будто намеренно старались никого особо не задевать, и даже того бедолагу-фаната, поредевшей троицы, не добили, поняв, что уже поздно дергаться. Самым страшным для невольных зрителей вечернего боя стали повреждения фасада домов, многочисленные, но совсем не серьезные. А потом мне стало недолюбование пейзажем, ибо к пленникам приблизились те, кто знает, как именно лучше заботиться о потенциально боеспособных псионах врага. Шестеро спецназовцев, не опуская оружие под прикрытием двоих псионов в белоснежных, напоминает что-то, масках. Взяли выживших врагов в кольцо, после чего один, самый крепкий и поджарый боец, приблизился к ним с многоразовым инъектором в руке. Сопротивляться пленники не стали, а девушка даже сама сбросила с руки перчатку, открыв белую кожу. Меньше минуты и повисшее в воздухе напряжение резко разрядилось. Пленники уснули, что ощутил и я, и давший отмашку своим телепат, один из двойки в отряде спецназа. Геслер Оберкомиссар Ворошилов появился совсем не в числе первых, хоть и прилетел на первой же птичке. Вид он имел побитый, грязная, местами рваная шинель, кокарда на фуражке отплавлена, а сама фуражка потеряла былой лоск. На щеке мужчины красовался свежий ожог, покрытый тонкой пленкой специальной мази, а левую ногу он чуть-чуть, едва заметно, но подволакивал. Цел? Я да, но ваши люди... Я не хотел показаться совсем уж бесчувственным, понимая, что за погибших оберкомиссар отвечал лично, но тот вскинул руку и покачал головой, оборвав меня на полусловий. «Не нужно. Твоей вины в произошедшем мало. И виноватого мы найдем, не беспокойся». Холодный, даже отстраненный голос человека, близко к сердцу воспринявшего произошедшее. И эмоции, эта затаенная боль, тоска и гнев, не давали оберкомиссару пространства для лжи и недомолвок. Он говорил, как есть, и я это оценил. Ночь проведешь на полигоне один Самое необходимое там есть. Тебя сопроводят туда пешим ходом. Я кивнул. Логичный, в общем-то, ход, ведь попытайся они меня вывести, и может случиться новое еще более серьезные нападение. Хоть я и уничтожил врагов, так словно они были дошкалятами, а я боксером-тяжеловесом со свинцовыми перчатками. Дурь мне в голову не ударила. Они не были готовы к тому, на что я окажусь способен. Даже окружить меня не успели из-за вероятно заметивших их студентов, поднявших шум и лишившихся двух третей состава. Череда случайностей приведших к тому, что я среагировал намного раньше. И уж тем более на меня не обрушили ничего уровня ядерной бомбы, хоть и могли. Когда выдвигаться? Ксению я возьму с собой. Девушка, едва я освободила ее из кокона, вцепилась в мою руку, и настороженно смотрела то на оберкомиссара, то на снующих вокруг солдат, в отблесках огня, похожих на вышедших из земных недр демонов. Грозные, не мельтешащие, опасные даже для нас псионов, эти профессионалы выполняли свою работу. «Выдвигайся сейчас же, твои проводники!» Мужчина кивнул на восьмерку псионов, каждый из которых по мощи не уступал моему наставнику, а то и превосходил его. Один так и вовсе щеголял особой маской с визором только для одного глаза. И, собственно, был могучим телепатом, разум которого предстал перед моим взором в виде исполинского валуна, в недра которого уходили тоннели из армированного бетона, стали и бронированных переборок. И он заметил мое внимание, удивившись, но не показав это внешне. Тоже посмотрел, с кем имеет дело. Обеспечат безопасность до отдельного распоряжения из укрытия не выходить. Связь со внешним миром через охрану. И будь наготове на всякий случай. Я кивнул, почувствовав обиду, эхом разошедшуюся от пятерых псионов из всей восьмерки. А остальные просто мастерски закрывались, не давая эмоциям ходу. Задели их слова начальства. Ой, задели. Я готов. Поворачиваюсь к девушке. Придется еще немного потерпеть, извини. И снова кокон пошел в дело, а я, обменявшись с лидером восьмерки взглядами, полетел следом. Благо с мобильностью у моей охраны все было в порядке и они были заранее осведомлены о том, что я летать тоже умею. Да и видели, чай я не пешком в бою бегал, а очень даже летал в рамках сферы, изображая из себя и привязанной за мной девушки мячик в автомате с игрушками. Но сама битва как-то быстро прошла, что ли. Не скучно, данных для осмысления я получил много, но быстро. Я ожидал от врагов большего, хоть и понимал, почему они не смогли этого большего показать. Один только вопрос. «Теперь я доберусь до постели или мне даже коврик в бункере не положен?» Спустя полтора часа. Отчеты, обычно бессмысленные и беспощадные, этим вечером стали для оберкомиссара спасением. Именно он взял в свои руки расследование касательно обстоятельств проникновения врага на территорию страны и академии, отправив своих людей на места, а лично засев за изучение всплывших документов, как вышедших из-под руки людей, так и сформированных автоматикой. И картина вырисовывалась странная, уникальная и буквально стоящая на такой вещи, как случайность. Четыре месяца назад на территорию Российской империи начали стекаться наемники, носящие на груди знаки международной террористической организации Black Eye, черное око по-нашему. И целью их был отнюдь не Геслер, о котором тогда никто просто не знал, а ни много ни мало, а Боленский, Евгений. Псион шестого ранга и один из столпов их государства. Скажете, не по рыбке сети расставили? А гарантии от убийц никто не требовал. Всего лишь попытка силами проштрафившихся смертников, которых, если что, было не очень жалко. А вот успех мог привести к тотальному переделу влияния на Западе, что и для Империи и Трона было бы очень плохо. В общем, группа сформировалась, обретя свой нынешний состав и стала выжидать, планируя всю операцию. Месяц, второй, и тут появился Геслер Сначала слухи, потом подтвержденная информации. И одноразовый инструмент решили бросить на устранение очень, очень перспективного псиона. А как черноглазые проникли под купол, это уже отдельный разговор о вертолете снабжения, неисправности, приземлении на гражданском аэродроме, его стремительном захвате с промывкой мозгов пилоту и, собственно, проникновением. Людей у террористов было не так уж и много, и в грузовой птичке они поместились легко. Дальше поработал их телепат, выданные ленивым чинушей документы с чрезмерными допусками и расхлябанность дежурных псионов, которыми к своему стыду оберкомиссар на надежных людей не заменил. Просто посчитал, что квалификация на воротах сейчас не играет большой роли, ведь и снаружи, и внутри все кишмяки шит его людьми. Итог известен. Девяти профессиональных псионов они лишились насовсем, еще четверым предстоит реабилитация. Двадцать семь военных из простых людей тоже нашли свое последнее пристанище на земле альма-матер лучших псионов Российской империи. И как вишенка на торте, трупы твоих студентов из, к счастью, не слишком знатных семей и один выживший с нервным срывом. Об общественной репутации оберкомиссара и комитета можно было больше не говорить. И сдохла та репутация, а реанимационные мероприятия отнимут очень много сил. Все было не к черту, но лучик света все-таки обнаружился. То, каким чудовищем уже являлся псион, пробудившийся только неделю тому назад. Анастасия Белевская была права. Риски от взращивания абсолютного оружия были огромны. Но и выгоды, если он останется верен трону, манили похлеще чего угодно еще. Привязать его к своим требовалось любой ценой, и смерти, которые парень записал на свой счет, тут совсем не лишней. Звучит цинично, но отданные парнями жизни могут окупиться старицей уже в ближайшем будущем. Ворошилов откинулся в кресле, задумавшись над тем, какой скотиной его вынуждают быть обстоятельства. Он понимал это, но поделать ничего не мог правила диктуют жизнь, и не всегда у человека есть право и возможность против них пойти. Даже у могущественного псиона